Глава 14. Тайли. Нехорошие предчувствия не давали мне покоя с самого утра. И неудивительно. Сегодня вечером мы должны быть во дворце. Сегодня состоится поединок Эйрона с принцем Риганом. И если сам Эйрон не волновался ни капли, то мне уж очень было не по себе. Нет, я не боялась, что меня кто-то узнает или что даже Лирена появится. Куда больше меня напрягало что там будет присутствовать Райна. Не то чтобы я заранее относилась к ней плохо, просто сама ситуация коробила. Смотреть, как Эйрон воркует под ручку со своей невестой, приятнова мало. Ты совершенно зря переживаешь. Его тётя восприняла моё настроение по-своему. Тебе уж точно ничего там не грозит. Тем более мы сделаем всё, чтобы тебя никто из бывавших в Хардах магов случайно не узнал. Так что для всех ты моя племянница, приехавшая погостить в Айтен. Погоди. Она хихикнула. Ещё кавалеров от тебя отбивать придётся. Ничего, ничего. Эйрану полезно. Может, хоть прозреет немного. По-моему, Эйрана вообще ничего не исправит. Слишком он закостенелый. Но спорить я не стала. Немного одоливала сонливость, ведь всю ночь я провозилась с новым зельем. Пока мы будем во дворце, Оно как раз должно дойти до готовности. Лишь бы только получилось, времени у нас оставалось совсем немного, ведь врата миров уже почти готовы. Как тебе? Госпожа Айла смотрела на меня с довольной улыбкой и ждала реакции. Я взглянула на своё отражение в большом зеркале. Ну да, не так-то просто узнать. И волосы чёрные, и одежда даже близко на хардамскую не похожа. Местные великосветские дамы носили тяжёлые платья с узкими корсетами. И сейчас одно такое красовалось на мне. Тёмно-бордовый цвет ткани вместе с чёрным цветом волос добавлял мрачности. Мне казалось, я выгляжу старше лет на 10. "Ну что, вы готова?" Постучав, в комнату заглянул Эйрон. Он уже был в парадном тёмно-синем камзоле с серебристой вышивкой. Белая рубашка и синие брюки дополняли образ истинного аристократа. Нет. Насколько же проще он воспринимался в хардами. Мы босиком гуляли по ночному пляжу, и так легко было рядом с Эйроном. Так хорошо, как никогда и ни с кем до него. А теперь такое впечатление, что того Эйрона и нет больше. Вместо него кто-то подсунул эту глыбу льда, почему-то выглядеющую как живой человек. И что нахмурился, его дядя уперла руки в бока. Не нравится? Зато никто не узнает. Точно не узнает. Он усмехнулся. Этот цвет волос надолго? На сутки максимум. Я инстинктивно поправила уложенные в причёску завитые пряди. Настой опрямо больше не действует. Но я надеюсь, ваш поединок всё же закончится раньше. Я улыбнулась. Странно, будто бы от одной моей улыбки у него даже улучшилось настроение. А уж как я на это надеюсь. Он тоже улыбнулся. Кто бы знал. Что ж, дамы, если вы готовы, пора ехать. Дядя уже ждёт в экипаже. Госпожа Айла вышла первой, будто нарочно хотела напоследок оставить нас наедине. Эйран взял меня за руку, тихо произнёс: "Ничего не бойся, я постоянно буду поблизости". Даже во время поединка я не удержалась от иронии, но его мой тон даже не обидел. "Через всязь магии я всё равно сразу узнаю, если с тобой что-то вдруг случится. И что же, прервёшь поединок?" усомнилась я. А что тут такого? Он пожал плечами. У меня есть приоритеты поважнее. А вот теперь я вообще ничего не понимала. Эйрен, погоди. Ты же вцепился в эту затею мёртвой хваткой, чтобы вернуть честь роду. Ты мне об этом ещё в хардах и говорил, мол, это для тебя важнее всего. Знаешь, с тех пор слишком много изменилось. Прозвучало странно. Я никак не могла отторговать этот его тон. Да и взгляд синих глаз чуть ли не пронизывал. Я изменился. Не знаю хорошо это или плохо, но так сложилось, и с этим теперь жить. Но зачем тебе тогда вообще этот поединок? Упорно не понимала я. За тем, что я способен победить, очень серьёзно ответил Эйрон. И если мне это удастся, я стану претендентом на престол, и уж поверь, в итоге обойду принца. Но даже правитель подчиняется верховным, возразила я. Если я прав в своём предположении насчёт верховных, "То у нас есть все шансы им противостоять", уклончиво ответил Эйрон. "Ну всё, дай ли пойдём". А тётушка сейчас примчится с причитаниями, что нельзя опаздывать во дворец на собственный поединок. Тётя Эйрона в первый же день всё разболтала своему мужу, так что господин Верден тоже был в курсе нашей непростой ситуации. Правда, при мне он открыто своё мнение по этому поводу не выражал, лишь поглядывал на меня из-под тишка, будто сомневался, что я не мираж. А и вправду настоящее то лисе. Да и от Фиры шарахался даже больше, чем его жена. Но к слову, и моя саламандра не без удовольствия его пугала. Благо ей ещё хватало ума, больше никому в доме на глаза не показываться. Я знала, конечно, что после смерти родителей Эйрона его взяли дядя с тётей на воспитание. Но вот об их собственных детях речи не шло. Неужели они решили всю любовь и заботу отдать осиротевшему племяннику и потом своих заводить не стали? Спрашивать об этом было неловко, но вот сейчас снова пришёл в голову тот же вопрос. Мы пока ехали в крытом экипаже. В окно даже не было смысла смотреть. Милая метель смазывая улицы Айтэна, сплошное белое пятно. Госпожа Айла куталась в меховую накидку и всё встревоженно вздыхала, глядя на Эйрена. А господин Вердан всю дорогу давал ему советы насчёт поединка. И вот не будь я с ним знакома, точно бы решила, что они родители Эйрена. да и он относится к ним с иною теплотой и с одной стороны эти отношения умиляли но с другой сердце тоскливо кололи воспоминания о моей семье почему-то так тревожно было так неспокойно так причувствие какое-то и даже непонятно хорошее или нет я всё же постаралась отвлечься от тяжёлых мыслей прислушалась к словам господин верден как раз говорил от этого ушла варигона можно ожидать чего угодно Ты же сам понимаешь, он бы не бросил тебе вызов, если бы не был уверен в собственной победе. У него точно подготовлена какая-то ловушка. Ох, мальчик мой, будь только очень осторожен, всё вздыхала госпожа Айла. Не волнуйтесь, ничего плохого не случится. Эйрен говорил так невозмутимо, что невозможно было определить его истинные эмоции. Зато я прекрасно понимала свои. Страх. И вправду страх. Страх за этого сидящего напротив молодого мужчину, с которым волей судьбы я связана. Я боюсь за него, и не только потому, что его смерть приведёт и к моей гибели. Осознание этого даже ознобом пробрало. Я инстинктивно закуталась в свою меховую накидку, но теплее не стало. Жуткое предчувствие накатило с новой силой. Сегодня уж точно случится что-то плохое. Это неизбежно. Мне приходилось бывать и во дворце принца Тильсека, и во дворце верховных, но тут я даже не знала, чего ожидать. Всё-таки внешне дома в Аскеире уж точно отличались от Хардамских, хотя тоже странно. Этот мир угасает под натиском смертельного холода. Эйрон хоть и объяснял, что именно магия льда может сдерживать гибель мира, но всё равно мне казалось мягко говоря мрачным нарочно всё стилизовать под лёд. Одновременно символы смерти и спасения Вот и дворец оказался ярчайшим представителем этого противоречия. Он вообще словно был выдолблен изо льда. Стены хоть и подсвечивались изнутри, но всё равно чудилось, что при желании можно смотреть сквозь них. Само грандиозное строение производило впечатление нескольких смёршившихся друг с другом сосулек. Вот он ты всугров. Но стоило мне сказать об этом Эйрану, он даже засмеялся. "Тайли, ты только во дворце никому так не говори." Да я вообще там ни с кем разговаривать не планировала. Хотя госпожа Айла и кратко объяснила мне основы этикета, но лучше лишний раз не общаться, чтобы не попасть впросак. Моя задача тут, по сути, проста: присутствовать во время поединка и всё. Больше в обк счастью и не требуется. Как и предсказывала госпожа Айла, такое событие, как поединок наследного принца с последним чистокровным магом за право власти, привлекло множество любопытных Подъездная аллея перед дворцом полнилась экипажами. Похоже, весь высший свет столицы съехался сегодня во дворец. Или, как мрачно констатировал дядя Эйрона, принцу нужны зрители для большего триумфа. Наверняка всем приглашения рассылались. Ой, хватит нагнетать, пожалуйста. Госпожа Айла нервничала всё больше. А то мне уже кажется, что я до вечера просто не выдержу. Не стоит так волноваться, тётя. Эйран успокаивая её, ульгнулся, взял пожилую леди за руку. Даже если я и проиграю, ничего в этом страшного нет. Всё равно ведь останусь жив и невредим. Конечно, хотелось бы победить, но и поражение не так уж фатально. Может, госпожу Айлу эти слова и успокоили? Да только я внутренним наитием чувствовала, что Эйран сейчас не искренен. Без сомнений, он сделает абсолютно всё, чтобы победить, хотя вот тоже непонятно. Он мне говорил, что его приоритеты изменились, но при этом по-прежнему намерен вырвать эту победу любой ценой. Только для чего конкретно ему это право на трон? Прямо же Эйран не так и не сказал, но и сейчас ничего пояснять не собирался. Как и предупреждал, оставил нас. Может, он просто должен был появиться один, а может, спешил к своей Райне. Наверняка же его невеста тоже будет здесь. Вопреки моим ожиданиям, внутренние убранства дворца все же не было стилизовано под лед. Да, в основном все в бело-синей гамме, но и только. И почему-то внутри оказалось ничуть не теплее, чем на улице. «Милая, ты что?» Даже удивилась госпожа Айла, снимая меховую накидку и отдавая ее супругу. «Здесь очень тепло!» А ведь и другие гости тоже не кутались в верхнюю одежду. «Ну почему тогда мне настолько холодно? Неужели опять что-то магическое?» «Но увы...» Я прекрасно понимала, что в уличной накидке я буду привлекать лишние взгляды. Поэтому пришлось расстаться с последней надеждой на тепло и остаться в одном пышном бальном платье, лишь бы этот поединок как можно скорее закончился, а то я уж точно тут окалею. Эх, с каким бы удовольствием я сейчас понежилась на горячем песке у дремлющего моря. Оживлённо переговаривающийся народ стекался в просторный зал, В самом его центре была огороженная площадка для поединка, мерцающая ледяными всполохами. Скорее всего, они закроют её магическим куполом, чтобы присутствующих случайно не задело. Крепко держащая меня за локоть госпожа Айла поясняла шёпотом: "Обычно в этом зале устраивают балы. Тебе бы непременно понравилось. Вот когда у вас с Эйраном всё наладится, обязательно будете и балы посещать". Я посмотрела на неё с явным сомнением. Но не стало возражать, что у нас с Эйроном попросту нечему налаживаться. Разделим наши маги, я пою его зельем забвения и радостно вернусь в Харден. Идеальнейшее развитие событий. Что-то не то. Обеспокоенный голос господина Вердена прервал мои блаженные мысли о тёплом родном крае. Тут явно что-то не то. Может, он просто подумал вслух? Но я всё же тихо уточнила, что именно Пусть я не самый выдающийся маг, но такое впечатление, что тут что-то не то с магией, хмуро пояснил он, озираясь по сторонам. Будто некая гармония нарушена. Сложно объяснить. Похоже, это как-то связано с поединком. Обещанная ловушка для Эйрона. Я попытался отыскать его взглядом в толпе собравшихся, но нашла не сразу. Он стоял далеко от нас, о чём-то разговаривал с эффектной темноволосой девушкой в фиолетовом платье. Это Райна, да? Вопрос вырвался сам собой, хотя вот не хотела же спрашивать. Райна. Госпожа Айла неохотя подтвердила, смотря на меня так виновато, будто попыталась этим Эйрона оправдать. Хотя за что его оправдывать? С его стороны всё нормально. Жениться собрался на одной, в постель хочет затащить другую. Типичное мужское поведение. Всё-таки в моих представлениях о мужчинах явно почти всё было истиной. Торжественно грянул оркестр, все разговоры вмиг стихли. Мы стояли в первых рядах, так что было прекрасно видно появление принца. Риган выглядел довольно тщедушным, в усокий, худой и бледный, да еще и в блестящем серебристом облачении. Он и сам походил на сосульку, но довольно активную и жизнерадостную. «Приветствую вас, мои дорогие подданные! Я безмерно рад, что вы собрались здесь засвидетельствовать этот исторический момент». Наконец-то будет развеян один из глупейших мифов, будто чистокровная магия льда превосходит любую другую. И я лично всем это сегодня докажу. Он говорил с таким самодовольством, с такой непоколебимой уверенностью, будто он уже победил. Вот так и просился, чтобы с него сбили эту спесь. Но тут уже было не до пожеланий Эйрону победы. Я лишь очень надеялась, что он вообще останется в живых. Чтобы принц не задумал, это точно не пустяк. Слишком многое на кону, так что ожидать можно любой пакости. Но как же мне все-таки холодно. И будто бы с каждым мгновением становилось все холоднее. Только это уж точно не изнутри. Не влияние смешанных магий. Но что тогда? Эйрон. Реакция Райны оказалась вполне предсказуемой. Она не расплакалась, не залепила ему пощечину, просто молча ушла. И пусть неприятно кольнула совесть, Но Эйрон ни о чем не жалел. Выбор сделан, решение принято. Одной проблемой меньше, пора решать другие. Риган явно задумал нечто крайне масштабное и безумное. То и дело накрывало ощущение некой неминуемой приближающейся мощи. И, похоже, Эйрон не только один это чувствовал. Присутствующие среди гостей маги льда обеспокоенно переглядывались, а пожилые королевские советники выглядели настолько перепуганными, словно их на казнь привели. Эти уж точно в курсе, что происходит. А вот король Миар, похоже, пребывал в неведении или так мастерски изображал спокойствие. Именно он торжественно объявил о начале поединка и пожелал участникам удачи. Пусть победит сильнейший, провозгласил он. Пусть победит тот, кто достоин править Асгейром и хранить наш мир от гибели. Его речь поддержали аплодисментами. Видимо, спокойствие короля сказалось и на подданных. Мол, если бы грозило что-то плохое, его величество точно бы нервничал. А раз нет, значит, всё хорошо. Ага, как же. Ты что задумал? Первым делом, спросил Эйран, когда над площадкой поединка разросся магический защитный купол. Всего лишь показать всем, что ты ничем не лучше других магов. Риган с невиннейшим видом улыбнулся. И ты уж точно не сильнее меня. Эйран скептически изогнул брови. Ну что ж, развёл руками. Давай тогда продемонстрируй, как ты меня сильнее. Ноздри принца хищно раздувались, на губах играла зловещая ухмылка. Это был час его триумфа. По крайней мере, он так считал. И пусть обычно поединки между магами начинались с простых приёмов, но он мелочиться не стал. Эффектно, явно красуясь перед зрителями, взмахнул руками, и тут же под куполом разросся ледяной смерч. Смертоносный, неумолимый Он оставлял выбоины в полу и нёсся на противника. Но одного взгляда Эйрону хватило, чтобы всё понять. "Риган, ты совсем рихнулся", проорал он, пытаясь пересилить гул смерча. "Немедленно отзови магию диких. Вот уж нет. Лучше сразу сдавайся. Даже тебе с этим не справиться". Естественно, не справится. Никому не справится. Ведь сначала была магия воды, она деградировала в магию льда. Но и на этом процесс разрушения не остановился. Сама магия льда постепенно вырождалась в новую форму, абсолютно бесконтрольную, ужасающую и смертоносную. Она создавалась самим умирающим миром, и уходило множество усилий, чтобы сдерживать её воплощение подальше от людских жилищ. А теперь этот безумец призвал её сюда, во дворец, где сейчас сотни человек. Благо, что сам дворец на отшибе города. иначе бы и весь Айтен накрыло с его многотысячным населением. Эйрону удалось взять смерч под контролем и развеять, но магический купол всё равно под натиском одичавшей магии треснул. "Это что тут такое происходит?" Естественно, король, как и все присутствующие маги, сразу понял, что за силу призвал Риган. До да только обращался он не к сыну, а к советникам. "Ваше величество, мы говорили, но его высочество не желал слушать." робка проблею, один из стариков. Он приказал втайне провести ритуал, а вы как раз были в отъезде. Какую именно мощь вы призвали? Отрывисто перебил Эйрон. Да какая разница? Риган аж раскраснелся. Я держу эту силу под контролем, нечего опасаться. Ну да, совсем нечего. Судя по ощущению приближающейся силы, весь дворец полностью обледенеет в один миг. вместе со всеми собравшимися здесь людьми. Теперь понятно, почему Риган был так самоуверен. Он правильно рассудил, что лишь одичавшая магия способна одолеть чистокровную, да только как-то не учёл, что чем сильнее мощь, тем сложнее её контролировать, и её уже не отозвать. Принц призвал то, с чем не под силу справиться абсолютно никому, и счёт шёл на минуты. Немедленно всем покинуть дворец. Король уже вовсю раздавал приказы. Народ в панике ринулся к распахнутым дверям зала. В такой толпе Эйрон с трудом отыскал родных. А я знал, я говорил, бурчал дядя, да только вряд ли его радовало, что он не ошибся. Эйрон, что же теперь будет? Тётя даже трясло. Она в отчаянной надежде взяла его за руку. Ничего страшного не будет, заверил он. Сейчас просто покиньте дворец и поедете домой. Только где тайли? взволнованно огляделся. Почему она не с вами?» Они растерянно переглянулись. Понятно. Оба даже не поняли, в какой миг златовласка исчезла. «Все, давайте к выходу, я ее найду». Благо, связь магии ощущалась прекрасно. Тайли точно была где-то недалеко. Истошный вопль со стороны дверей сбил с мыслей. «Снаружи дворец обледенел. Этот лед не пробит ни оружием, ни магией. Сверху тоже накрыло. Драконов не призвать!» Народ запаниковал еще больше, началась давка. тихо выругавшись сквозь зубы. Эйран тут же создал потоки ледяного ветра, ринувшиеся между людьми, чтобы хоть немного держать дистанцию, а то ведь точно друг друга затопчут. "Ваше величество", Эйран пробился к королю. "Пусть все идут во внутренний двор. Наш единственный шанс собрать всех людей в одном месте и создать мощный защитный купол. Магов тут достаточно, должны справиться. Надежда лишь на то, что призванная вашим сыном сила сойдёт на нет раньше, чем разрушит купол". Тот ничего не ответил, лишь на миг задумчиво кивнул. Тут же принялся раздавать приказы. Аристократы, прислуга, стража все сейчас стали равны. Все хотели жить. Народ высыпал во внутренний двор дворца, но Эйр не собирался здесь задерживаться. Нужно как можно скорее найти Таиль или привести сюда. В одиночку она точно обречена. Мысль оборвалась. Отсюда, из внутреннего двора, прекрасно просматривались башни дворца, и на крыше одной из них Самой низкой стояла Златовласка. Ледяной ветер развевал её волосы и подол пышного платья. А Тайли стояла, прижав руки к груди будто в отчаянии, и смотрела на чернеющее небо сквозь корку нарастающего льда. Проклятье, что она там делает? Это же чистое воды самоубийство. Эйран тут же ринулся к противоположному краю двора, где как раз виднелся вход в эту башню. Земля под ногами мерно загудела, Тайли резко взмахнула руками, словно пыталась дотянуться до небес. Даже отсюда Эйран видел, что она закрыла глаза. Чудес, даже слышит, как бьётся её сердце. Настолько связь магии обострилась. А потом, потом Талиси начала свой огненный танец. Множество взглядов было устремлено на неё. Эйран и сам будто в ступоре, не мог отвести глаза. Танец на краю ледяной смерти. Это казалось безумием. Это казалось чудом. Тали танцевала и даже здесь в мире льда и холода Ее стихия не оставила ее. Сначала пламя заплясало на кончиков пальцев, но почти сразу ринулось потоками во все стороны. Люди ахали, многие наверняка не верили своим глазам. Со всех сторон подступал неконтролируемый лед, а в небе разрасталось огненное чудо. Потоки огня рисовали хардом, и знойный город, и палящую пустыню, и мертвый берег дремлющего моря. В небе огненного мира рождались сотканные из пламени драконы. разлетаясь во все стороны, прямиком навстречу наступающему льду. Всё верно, этот лёд не способен одолеть лёд, но огню такое точно под силу. Уже сейчас было ясно, что лёд не доберётся до них. Он уж начал отступать под натиском огненной стихии. Но Эйран думал вовсе не об этом. Он просто смотрел. Смотрел, как самозавденна танцует эта восхитительная, уникальная девушка, как взметаются, ставшие вновь золотистыми её волосы. Как грациозно она двигается, став единой со стихией. Он будто бы даже слышал нарастающий бой барабанов, прямо в такт её движению. Таили танцевала с закрытыми глазами, на губах её играла улыбка, на ресницах блестели слёзы счастья. Она и вправду была счастлива, именно сейчас, в данный момент, просто потому, что вновь ощутила себя самой собой. И с каждым мгновением Эйрон со всей неотвратимостью понимал одно: ей здесь не место. Даже брось он весь мир к её ногам, она всё равно не будет счастлива. Она часть Хардома, этого измученного зноем мира, и ничего не изменит природу Талиси. И он не вправе удерживать её подле себя. Здесь с ним она всегда будет несчастна. Это осознание легло на сердце тяжёлым грузом. До да только сейчас нужно было не раздумывать, а действовать. Пусть Тали спасает всех, но это спасение будет стоить ей жизни. Эйрен поспешил за ней. Через весь магией прекрасно чувствовала, что воплощение столь мощной огненной стихии вымотало её. Всё-таки смешение с льдом не могло не сказываться. Благоподоспел на крышу как раз, когда та еле уже готова была потерять сознание. А потом было бегство по пустым пока коридорам дворца с беспомятной золотавской на руках. Первый попавшийся на улице экипаж и бешеная гонка, чтобы успеть прихватить из дома нужные вещи. Всё. Теперь о талисе знают, и Лерн не заставит себя ждать. Правду больше не скрыть, и это означает одно. Им больше не место в Айтене. Они теперь беглецы и преступники, одни против всех, вдвоём против целого мира.